Жизнь, удача или лимонад. Глава вторая. Неоконченные дела. Часть пятая. Опия никогда не была большим игроком, но она знала, когда держать карты, а когда сложить на стол. И сейчас было самое время для последнего. «Я могу сломать твою шею, как веточку». Монахиня не шутила. Все, что ей нужно было сделать, это вложить больше силы в свою хватку и... «Но ты этого не сделаешь!» уверенно заявила эльфийка. «Мы обе это знаем, и я признаю свою вину в том, что пыталась обмануть тебя. Так почему бы тебе не отпустить меня, и мы обсудим это как цивилизованные люди?» Джин продолжала смотреть на друидку еще несколько секунд, прежде чем отпустить ее. Ей не понравилась попытка эльфийки обмануть ее, но вряд ли это было достаточной причиной, чтобы убить ее. Гораздо худшие люди Пытались подтолкнуть ее к совершению неописуемо ужасных вещей, так что вряд ли это стоило волнений. На самом деле она была заинтригована остроухой, и не только потому, что они разделяли некоторые странности. «Откуда ты узнала, что я блефую?» Монахиня была вполне уверена в своих методах запугивания, но это казалось бы, случайная эльфийка вообще не купилась на это. «Честно говоря, ниоткуда», — ответила Опия, потирающая ноющие горло. Просто Снэк видел тебя насквозь. Эльфийка подняла левую руку, демонстрируя золотой браслет в виде змеи. Она нежно погладила голову скульптуры, заставив ее внезапно ожить. Ее крошечная беззубая челюсть открылась, она выпустила хвост, затем ожившее украшение скользнуло по предплечью Эльфийки, пока не оказалась на ее открытой ладони. Блестящая змея смотрела на смущенную женщину своими красными глазами-бусинками. а её крошечный раздвоенный язык метался туда-сюда из пасти. «Снэк!» — выдохнула змейка тоненьким свистящим голоском. «Снэк, снэк, снэк!» «Снэк?» — тупо повторила Джен. «Да, снэк. Не знаю, настоящее ли это имя, да и не знаю, как еще ее звать». «Что это?» «Их называют домашними мимиками. Я подобрала ее несколько лет назад в Азурвале. Технически это монстр». но она совершенно безвредна. Очень умная и проницательная. Она чувствует опасность лучше, чем любой другой зверь или заклинание, которые я встречала, и она всегда предупреждала меня, когда надвигалось нечто плохое. Ты меня припугнула, но я поняла что-то несерьезно, когда Снэк не отреагировала. Снэк кивнула живое украшение. Монахиня умела оказывать сильное психологическое давление, но ее методы не могли сравниться с методами одного из детей Толь Руша. Сверхъестественная проницательность и острый ум змейки были вложены в нее эльфийским мудрецом и были главной причиной, по которой она все еще жива. Создатель Снэк изначально намеревался отдать драгоценную сигнализацию своей будущей супруге, чтобы она была в безопасности, поэтому было понятно, что он приложил все усилия, чтобы сделать все правильно. К сожалению, Снэк так и не смогла выполнить свое первоначальное предназначение — поскольку вторая половинка Тольсароша так и осталась теоретической, вплоть до его смерти. «Можно потрогать?» — спросила Джин. «Снак-снак!» «Снак, похоже, не возражает. Так что давай!» Монахиня протянула свою единственную руку, намереваясь погладить золотую змейку указательным пальцем. Однако у домашнего мимика были другие идеи, поскольку он вместо этого резко поднял голову вверх и игриво укусил кончик ее пальца. Его теплые металлические губы обвились вокруг пальца, как какое-то кольцо, а язык ткнулся в ноготь женщины. «Думаю, я ему нравлюсь». Хотя слова Джин были бесстрастными, уголки ее губ слегка приподнялись. Опия плохо ее знала, чтобы уловить эту перемену в выражении лица, но она могла читать настроение. Вот почему она не упомянула, что Снэк на самом деле пытался слезать кусочки зомби-гидры, застрявшие у Джин под ногтем, так как она любила есть мертвую кожу, среди прочего. Домашний мимик был и очарователен, и полезен, но его сомнительная диета — это не то, что опия могла обсуждать в вежливой беседе. «Так что скажешь, Джан, партнеры? Я поделю с тобой награду 50 на 50». «70 на 30. Большую часть убийств буду совершать я». Просто потому, что у человека был небольшой кризис идентичности, не означало, что у него вообще не было никаких целей. Например, исцелить ее руку — И единственный способ сделать это полностью — использовать омолаживающее зелье, сделанное из настоящего сока хейльта. Дальше от республики они становились значительно дороже, и их было сложно найти, а Велос был так далеко, как только могла забраться Джен. «О, пятьдесят на пятьдесят», — не сдавала Сёпья. «Даже если ты можешь справиться с нежитью одной рук... Сама работа состоит в том, чтобы очистить область болезни, в данном случае Блайта». И назови это диким предположением, но монахи, как правило, не имеют никакой магии, поэтому мне приходится делать эту изнуряющую, утомительную работу в одиночку. Кроме того, я владелец квеста, и у меня есть тайное подозрение, что ты предпочла бы не заносить свое имя ни в один из журналов квестов. Снег. Мимик резко отпустил палец Джин и обвился вокруг запястья эльфийки, слегка сжимая его. Похоже, ее попытки вести переговоры вызвали у монахини искреннюю неприязнь. Она утихла довольно быстро, но не потому, что человек уступил ее требованиям. Это потому, что она заметила что-то в воздухе намного выше и позади эльфа. Она указала на летающий объект, привлекая внимание надменной друидки. Ну, блядь! Опия уже догадалась, что за этим заражением кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Этот клочок Блайта не должен быть таким старым, чтобы оживить что-то столь мощное, как взрослая гидра. по крайней мере, если только в этом районе не поселилась какая-нибудь могущественная нежить. Однако она не ожидала, что это окажется дракон, сделанный из костей. Не рассчитывала она и на то, что на нем будет человек, патрулирующий небеса. 70 на 30, повторила Джен. Ну, «Конечно, да, я думаю, что это разумно при условии, что ты действительно сможешь убить эту тварь. Ты вообще сможешь туда забраться?» Монахиня ответила на вопрос друидки не словами, а действиями. Из ее спины выросла пара сияющих золотых крыльев и одним мощным ударом подняла ее в воздух. Опия ничего не могла поделать, кроме как с благоговением смотреть, как Джин направлялась прямо к летающей нижити. «Эй, Снэк!» Домовой мимик оторвал голову от запястья эльфийки и вопросительно посмотрел на нее. «Снэк!» «А ты знала, что она ангел?» «Снэк!» — кивнула змейка. «Ты могла бы мне сказать?» «Снэк!» «Снэк-снэк! Снэк-снэк-снэк! Снэк!» «Да, хорошая мысль. Давай найдем, куда убежал сленка». «Снэк? Снэк-снэк!» «Бесхребетный или нет, но Джен считает его симпатичным. Я думаю, что она будет более открыта к сотрудничеству, если он будет рядом». Снэк. с сомнением произнесло украшение. «Снэк-снэк-снэк! Снэк-снэк!» «Нет, конечно, нет!» тот факт, что я могу получить кайф от его яда, это просто счастливое совпадение. Снег не была полностью убеждена этим, но она больше ничего не сказала, вернувшись в свое дремлющее состояние браслета, в то время как опия побежала искать слюнку. В то же самое время некий недавний преобразованный лич готовился встретить сияющий золотой свет, который быстро приближался на перехват. Ее костяной дракон выпустил едкое дыхание смерти и разложения, окутав воздух перед собой тошнотворными зелеными испарениями. Ангельская монахиня не позволила ударить себе, умело увернувшись, чтобы сместить траекторию полета. Она скользнула вдоль края разрушительной атаки и уже собиралась погрузить ногу в задницу летающей мерзости, но ей пришлось резко изменить курс, чтобы избежать удара когтями. «Будьте прокляты, эти боги! Почему вы, фанатики, не можете просто оставить меня в покое?» взвизгнул женский голос, когда Джин закружилась вокруг не дракона. «Единственное, кому я тут врежу, это монстры!» Фанатик не ответила на это, но она точно знала, что это ложь. Она уже использовала магию насилия, чтобы очистить трупы десятков хищников, бродивших по району Блайта. Они были убиты и воскрешены, что она знала наверняка, потому что дикая местная природа пожирала мертвые тела прежде, чем они имели шанс превратиться в нежить. И без новых тел... не жить не сможет укорениться. Это была главная причина, по которой заражение Блайтом никогда не было большой проблемой для этого континента и его жителей.